Глава 51. 24 января. Где мы? В какую часть Атлантического океана нас занесло? Два раза я приставал с расспросами к Роберту Куртису. Он ничего определённого не смог мне ответить. Но так как он не переставал следить за течениями и за ветрами, ему кажется, что нас относят к западу, то есть по направлению к Земле. Сегодня ветер окончательно спал, но по морю проходит крупная зыбь, заставляющая предполагать, что на востоке бушует шквал. Плот заметно вичает. Роберт Куртис, Фальстон и Плотник, напрягая последние силы, стараются скрепить раздвигающиеся доски. Не понимаю, к чему хлопотать. Пусть раздвигаются доски. Пусть океан нас поглотит. К чему оспаривать предназначенные ему жертвы? Мучения достигли наивысшей точки. Трудно предположить, чтобы человек мог перенести ещё большую пытку. Жара невыносима. Кажется, что небо окатывает нас ушатами расплавленного олова. Пот проступает сквозь покрывающую нас лохмотья и усиливает жажду. Нет, невозможно описать словами наше состояние. Мы лишены единственного способа освежиться. Со дня трагической смерти негра Джингстропа стая акул окружает плод и не даёт возможности погрузиться в морские волны. Сегодня я попробовал добыть пресной воды посредством перегонки морской. Несмотря на упорное терпение, мне еле удалось собрать самое ничтожное количество. Я должен был отказаться от попытки, так как старый котелок не мог противостоять пламени, и распаялся. Инженер Фальстен, бодрившийся дольше всех, ослабил тоже. И немногим переживёт нас. Его больше не видно. Видно, он заполз под паруса, а может быть и умер. Только энергичный капитан не падает духом. Не поддаётся страданиям. Он неподвижно стоит у борта и упорно вглядывается вдаль. Он ещё не потерял надежду. Я прополз на заднюю часть плота. Здесь я дождусь смерти. И чем скорее, тем лучше. Не знаю, сколько прошло времени. Я очнулся от взрывов дикого хохота. Верно, кто-нибудь сошёл с ума. Раскаты смеха усиливаются. Я не поднимаю головы, но до моего слуха долетает чей-то бессвязный бред. «Лужайка! Смотрите, лужайка! Зелёные деревья! В тени стоит кабачок. Эй, вы, шевелитесь! Подайте водки, джину, воды!» За каждую каплю я заплачу погинее. Не бойтесь, я богат, я заплачу за всё чистым золотом. Несчастный безумец. Отдай золото целого банка, и то ты не получишь ни капли воды. Флайполь, я узнаю, наконец, его голос, продолжает бредить. «Земля! Земля!» Это слово подняло бы мёртвого из могилы. Я делаю над собой нечеловеческое усилие, Земли нет. Флайполь разгуливает по плоту, смеется, поет, подает сигналы на воображаемый берег. Он оживленно беседует с отсутствующими товарищами, приглашает в кабачок, угощает джином, виски, водой, в особенности водой, которая его страшно опьяняет. Он наступает на распростертые тела, спотыкается, падает, встает, поет хриплым голосом. Одним словом, перед нами совершенно пьяный человек. Под влиянием бреда Флайполь чувствует себя счастливым, сытым, не испытывает жажды. Я хотел бы так помешаться. Неужели несчастного постигнет участь Джинкстропа, и он в припадке бешенства бросится в море? Та же самая мысль верно пришла Даулусу, Фальстену и Боцману. Они боятся, что Флайполь погибнет без пользы для них. Они встают, ходят за ним по пятам. Ловит каждое движение. Если Флайполь бросится в море, они без боя не уступят его акулам. Они напрасно предвкушали угощение. Флайполь как будто действительно опьянел и, свалившись на пол, уснул, как убитый.